Семейство расположилось на усыпанной гравием площадке перед виллой и наслаждалось вечерней прохладой после жаркого дня. Все только что отобедали, и кофе подали прямо в сад. На солидной мраморной лестнице, которая двумя маршами избегала между розовых кустов квадии, резвились младшие Соломоны в белых костюмчиках и летних панамках. Была пора самого пышного цветения. Кусты пестрили красками, каждое дуновение ветерка доносило прекрасный аромат, мешавшийся с благовонным дымом сигары, которую курил Филипп Соломон. К обеду приехал только старый друг дома, господин Эйберт, вернувшийся накануне из ежегодной поездки к морю, и на обратном пути приобретший в Париже у госсика. Новый, совсем почти незаметный парик. Выглядел он очень молодо для своих 40 лет, потому что отлично загорел под благодатным солнцем французского юга. Сейчас он рассказывал о своих восхождениях на горы и об общих знакомых, которых повидал за время поездки. Филипп Саломон, сидевший чуть поодаль с увеченными газетами, время от времени обращался к Эбиту с каким-нибудь вопросом или сообщал Ивину очередную биржевую новость. Этот человек умел без малейшего усилия следить за двумя-тремя разговорами сразу, одновременно складывать и множить в уме пятизначные числа и заносить результаты в толстый гроссбух своей необъятной памяти. И однако никто из присутствующих в столь полной мере не наслаждался вечерним покоям, ароматом роз и домашним уютом. Нанни дома не было. Сразу после обеда она с приятницей отправилась на концерт в Кламбенборг, куда ее пригласил Дюренк, журналист. И вдруг, нежданно не гадано, часов около восьми заявился Пер. Он был не в духе, прижатый обстоятельствами и не рассчитывая в сущности на успех. Он с утра побывал у адвоката Гризмена, чье имя ему при столь загадочных обстоятельствах назвал господин Дельфт. Но там, к его великому удивлению, ему без всяких проволочек выдали довольно крупную сумму, как только он назвал своё имя и заполнил чек. И хотя случившееся на долгий срок избавляло его от единственной серьёзной заботы, которую он когда-либо знал и признавал Настроение у него отнюдь не улучшилось. Сосмутным чувством, будто он недостойно продал себя, Пер сунул деньги в ящик комода, не решившись даже пересчитать их. Вид соперника, который и во-первых очень помолодел, а во-вторых уселся так близко к Якобе, не разогнал туч. В сложной смеси чувств из коих складывается любовь Пер. Счастье его бесспорно преобладало, и даже не будучи особо проницательным, можно было заметить, как Якуба радовал Эйберт. Пар хотел подчеркнуто небрежно поздороваться с соперником, но настолько пересолил, что ничего, кроме улыбки, его небрежность у Эйберта не вызвала. Кажется, яню не счастье, а в лично на себе гнев этого юноши. Вол голоса сказал он Якобе по французски. Та была до того возмущена поведением Пэра, что вообще не находила слов. Как на грех, Пэр понял Эйбера. Он побелел от бешенства. И сколько его не просили сесть, оставался на ногах. Он не сел даже тогда, когда Ивен придвинул ему стул. Он только опился рукой о спинку стула и с вызовом уставясь на Эйбера. пребывал в этой позе. Среди присутствующих возникло некоторое замешательство. Но тут, к счастью, подоспели новые гости, и скандала удалось избежать. Однако Якова не могла так скоро забыть о случившемся. Её весь вечер просто трясло, и она дала себе слово ни секунды более не терпеть под себя этого наглого мальчишку. Она и так проявила слишком большую несходительность. Если он ещё раз позволит себе подобную выходку, она попросит отца указать ему на дверь. Глупый, самоуверенный грубиян. Что подумает Эйберт? Когда гости разошлись, и фру Леос с Якобом ненадолго остались вдвоём, первая заговорила об, об Эйберте. Эйберт, как видно, очень беспокоится за Астрид. Малышка не совсем здорова. Вот как? покраснел протянул Якоба. А мне он ничего не говорил. У неё что-нибудь серьёзное? Не думаю, но, по-моему, он из-за неё так рано ушёл домой. Экономке своей он не слишком-то доверяет. Да, нелегко ему живётся, бедняге. Иакова сделала вид, будто не расслышала последних слов матери. Она снова опустилась в плетеное кресло, сложила руки на коленях и залибовывалась зундом, чуть поблескивая, растянулась под необъятным беззвездным небом, молочно белая гладь воды, а вдали на шведском берегу еще пылали в лучах закатного солнца окна домов. Конечно, для нее не секрет, что родители с превеликим удовольствием выдали бы ее за Эйбера. Последнее время фру Соломон очень усердствовала, желая скончать дочь к этому браку, и ее излишнее усердие начало слегка раздражать Якобу. К чему хлопоты, когда она без того за прошедший месяц больше думала об Эйберте, чем за все годы их знакомства? Она первый раз за все время всерьез скучала без него. Ей не хватало не только чуткого собеседника, с которым можно поговорить обо всём печальном, что творится в мире, не хватало и его самого, его светлой улыбки, его умных глаз и того невозмутимого покоя, который излучало всё его существо и который так благоприятно действовал на неё. С минуту назад она покраснела потому, что её слишком сильно взволновало известие о болезни младшей дочери Эйберта. К великому своему смущению она вдруг почувствовала, что уже считает себя матерью осиротевших детей. Конечно, она сознавала, что не испытывает к нему той пылкой любви, какую испытывала прежде к другим мужчинам, но это её не тревожило. Теперь в зрелом возрасте она предпочтала покой и уверенность лихорадке большой страсти. Она говорила себе: что хотя она и не обрела в нём глашатая истины, который являлся ей в гордых мечтах юности и которого она стремилась успокоить на своей груди, зато она обрела человека серьёзных убеждений. Пусть даже он не очень молод, но в нём нет той незавершённости и напускной мужественности, которая порой так уродует молодых людей. К тому же, Эйберту всегда сопутствовал какой-то чистый и приятный аромат. А для неё это бесконечно много значило, ибо она не могла бы общаться с человеком, не составив себе определённого представления о присущем ему запахе. И потом этот запах неотступно, мучительно до галлюцинаций преследовал её. Пер, например, она распознавала по запаху за 3 м. От него пахло нищетой и затхлостью, плохим несвежим бельём, и дешёвым табаком. И наконец, последнее преимущество, она по достоинству оценила его ещё до того, как поняла, что Эйберт ей нравится. Эйберт происходил из очень почтенной семьи, был человеком со средствами, получил университетское образование, он кончил курс по государственному праву. И благодаря этому сделался одним из лидеров молодой, но процветающей либеральной партии. стал членом нижней палаты и завоевал немалое влияние в своей партии. Люди, которым доставляло удовольствие загадывать о планировать примерный состав кабинета на тот маловероятный случай, если в правительство войдут выразители прогрессивных взглядов, в первую голову называли имя Эйберта. А мысли о власти и величии всегда приятно волновали сердце Экобы. Равнодушие к общественному положению и всякого рода почестям было не искренним чувством, а самообманом, к которому вынуждали её ум и гордость. Выдавались минуты, когда она мысленно видела себя в дворцовых залах, рядом с королями и императорами, вознаграждённой за все унижения, торжествующей над врагами своего народа, и от этих мыслей кровь приливала к щекам. Не сознавая о на своем трезвом умом несбыточность таких мечтаний, бедному Эйберту не пришлось бы столь долго томиться и вздыхать. Из стычки с Эйбертом Пер уразумел только одно: надо как можно скорее сделать предложение Якоби. Теперь, раздобыв денег, он решил осуществить наконец давно задуманную поездку по Европе и Америке и за год пополнить свои практические знания. Ну до отъезда надо заручиться согласием Якобы. Особенно мешкать нельзя. Не то Эйберт или другой старый плут за это срок уведёт Якобы у него из-под носа. То обстоятельство, что Якобы никак его не поощряет и даже избегает, ничуть не обескуражило Пера. Он ведь с первой минуты знал, что на скуком тут ничего не возьмёшь, что завоёвывать Якобу надо, так сказать, шаг за шагом. А кроме того, он считал, будто уже подошёл к ней так близко, что может слышать биение её сердца. Подчёркнутое стремление избегать его он считал хорошим признаком. Теперь надо выждать в почтительном отдалении, дать ей успокоиться и поразмыслить над суди, прежде чем переходить к решительным действиям. Однажды он получил депешу от Ивина, где тот в полном восторге сообщал, что статья, которую Дьюринг обещал написать об идеях Пера, уже сдана в печать и может даже завтра появиться в Фалкине. А теперь окажите мне любезность, писал Ивен. И нанесите визит Дьюрингу. Я знаю, он придаёт значение таким вещам. Не забывайте, что для вас очень важно преодолеть нежелание, какое вы возможно испытываете. Дьюринг ещё не раз пригодится вам. и не только сейчас, но и в будущем. И я, дорогой Сидениус, никогда не устану повторять: в наши дни без поддержки прессы не обойтись. Всю ночь Пер проворочил в себе сна. Неделю назад Ивенс ввёл его с этим влиятельным молодым журналистом, и уступая на сей разностоятельных просьбам Ивена, Пер чуть приподнял завесу таинственности над своими планами. Он и сам сознавал, что не дурно бы таким способом подготовить почву для своей брошюры. И теперь с волнением ждал той минуты, когда идеи его впервые предстанут перед изумлённым миром. Но ничего, кроме разочарования, эта история ему не принесла. Он рассчитывал на внушительного вида передовую, а вместо того, где-то на третьей странице, приютилась маленькая В поле табуля за заметочка, набранная петитом и подписанная одним из бесчисленных псевдонимов Дюранга. Во всячесью пар не смекнул, что заметочка составлена в несколько ироническом тоне. Даже заголовок «Срочно требуются миллионеры» он принял всерьез. Зато крайне раздосадовало его то обстоятельство, что имя Сидниус ни разу не было названо. И его неопределенно величали то молодым и талантливым автором проекта, то еще каким-нибудь в этом духе. И уже совсем он вышел из себя, когда увидел, с какой возмутительно небрежностью отнесся Дюренк к смете расходов. В одной десятичной дроби он поставил запятую не туда, куда надо, и тем самым на взгляд Перра полностью исказил характер и значение проекта. Поначалу пар и не собирался в угоду Ивену идти к Дюренгу с благодарственным визитом, поскольку был твердо убежден, будто Дюренг сам должен сказать ему спасибо за такую выигрышную тему. Но обнаружив неприличную ошибку с дредами, решил сходить непременно, чтобы как можно скорее восстановить истину. Поэтому он с утра вышел из дому и отправился прямо на элегантную холостяцкую квартирку Дюренга. В одном из наиболее тишинебельных кварталов города время приближалось к полудню, но Дьюринг ещё не вставал, и поэтому экономка сказала, что хозяина нет дома. Тут однако приоткрылась дверь в спальне, и белокурый журналист в наушниках выглянул оттуда. Ах, это вы? было произвёл разочарованно. Ну ладно, входите. У меня сейчас парит махер. Через минуту я освобожусь. У Пера нашлось достаточно времени для того, чтобы хорошенько оглядеть квартиру Дюринга, роскошная обстановка которой была у всех на устах. Квартира и впрямь оказалась преэлегантная: обитая шелком мебель в кабинете, на стенах гобелены, картины, на стульях груды книг, газет, журналов, на письменном столе. Обилие женских портретов, целый гарем. А по соседству в столовой через открытую дверь виден празднично накрытый стол со ослепительно белой скатертью, вином, цветами, фруктами. Перрин не мог удержаться. Он невольно начал сравнивать это великолепие со своей собственной квартирой в две маленьких полутёмных комёрки и неизведанное прежде раздражение охватило его. Не то чтобы он завидовал такому человеку, как Дюринг. Личности, на его взгляд, малопочтенной, своего рода Альфонсу, жившему на содежании у шлюхи. Всё равно, как её ни называй, городская молва или общественное мнение. Но ему казалось обидным, что ничтожный газетчик уже достиг той независимости, того влияния, о каких он, Пер, не смел даже и мечтать. Наконец явился Дюринг. Маленький изящный приныр в шоколадного цвета панталонах, с сафьянными сапожках и короткой огненно-красной курточки с чёрными шёлковыми отворотами. Чем могу служить, господин Сидениус? спросил он тоном, явно указывавшим на привычку иметь дело с просителями. Не угодно ли присесть? Вдруг против друга в одинаковых креслах, обитых голубым шёлком, Сидели, заложив нога за ногу, два молодых человека, примерно одного возраста, очень разные с виду и все же во многом схожие. От Тадюрин, как и Пер, не знал родного гнезда. Он был сыном офицера, который прокутил свое состояние, запутался в долгах, за несколько лет супружества свел могилу жену, а потом покончил с собой. Провинциальные родственники из милости кормили его. до 18 лет. Затем он перебрался в Копенгаген и стал студентом. Бедный, заброшенный, но подобно перу, полный самых дерзких планов и твёрдой решимости, любой ценой устроить своё счастье и тем скветаться за нужду и унижение детских лет. С хладнокровием солдата, не ведающего угрозы не совести, и с безошибочным чутьём, подсказывавшим ему, где в наше время следует искать лампу Аладдина, Дюрин грынулся в журналистику, которая именно тогда по иноземному образцу покончила за силим политики и занялась всевозможными литературно обработанными сенсациями. Не обладая писательским талантом, но будучи весьма ловким и покладистым малым, как всяк равнодушный человек, и соединяя с этими качествами счастливую наружность, которая нравилась женщинам, он скоро достиг видного положения, в одной из ведущих газет города и умел извлекать из своего положения выгоду, немало не заботясь о приговоре толпы. На двадцать втором году жизни он имел годовой доход, приближающийся к министерскому жалованью. Директора театров дрались за право поставить у себя сделанную им переработку того или иного фарса, издатели покупали его расположение. публикуя его переводы, сделанные каким-нибудь бедным учителем, артисты и певички, начинающие поэты и садовласы и юбеляры, водочные короли и цирковые предприниматели, все решительно все домогались его благосклонности, оказывали ему всевозможные услуги. Дамы расплачивались преимущественно натурой. Как молодого бога сидел он на троне. в несокрушимой беззаботности, объект поклонения и ненависти, презрения и зависти. А глупость, числавия, трусость и лицемерие составляли незыблемую основу его трона. Статейку про пера он написал с одной лишь целью сделать приятное Ивину, ибо последний не раз выручал его, когда подходил срок какого-нибудь векселя. Сам Пэр как таковой его нисколько не занимал, и чтобы поскорее выпроводить непрошенного гостя, он обещал дать необходимые поправки в ближайшем номере Фалькина. Но когда Пэр начал говорить о своем проекте, он уже не мог остановиться. Дюренг пришел в полное отчаяние и откровенно зевал, чуть прикрывая рот своей по женски белой изнеженной рукой. Этот разболтавшийся мужлан выводил его из себя. В любой балок, с минуты на минуту, к нему могла приехать дама. Наряду со статьёй о перье он опубликовал в вчерашнем номере лирический панегирик, посвящённый одной балерине, подвязавшейся в данный момент на арене цирка и теперь ждала заслуженной награды. Наконец, передклонился, и Дьюринг поспешил в столовую, дверь которой чья-то невидимая рука притворила во время их разговора.